Лиса и Тетерев. Бежала лисица по лесу, увидала на дереве Тетерева и говорит ему. Терентий, Терентий, я в городе была. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Балатик Бу -бу -бу. была. Терентий? Терентий, Теренти, я указ добыла. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Добыл тогда было, чтобы вам Тетеревам Не сидеть по деревам, а всё бы гулять по зелёным лугам. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Гулять, так гулять. Терентий, кто там едет? Спрашивает лисица, услышав конский топот и собачий лай. Мужик. Кто за ним бежит? же Жеребёнок. Как у него хвост-то? Крючком. Ну так прощай, Терентий, мне дома не досуг.